Глава двадцать вторая. Аня открыла глаза и увидела ее смех. Марина сидела на диване с комков одеяла и не выспавшаяся р о ж а л а сама с собой. Ты чего? Не поняла Аня. Она откинула с себя плед и уселась рядом с подругой. Не, ничего. Марина хохотнула без причины, вызывая улыбку Ане. Клево вчера было. Я до сих пор не могу забыть этого осла. Пробила девять. Была суббота, день, как известно, для некоторых учебный, благо этим некоторым, то есть Марине, в институт нужно было только к третьей паре. Какого осла? Дениса? спросила Аня. И его тоже, но особенно этого Олега. Господи, какой же он придурок, когда смотришь на таких, думаешь, а дедушка Дарвин был прав. Аня заржала в голос, покатываясь на кровати. Ты про обезьяну что ли? Да, слушай, меня тоже потом торкнуло, что он танцует как реальный гомадрил. Ясно теперь, почему он на т р о п и ч е с к и м и к о к т е й л я м и поил. Тоска по дому. Блин! Аня схватила подушку, обнимая ее страстно. Я когда с ним потанцевала, поняла, что столько выпить и вправду нельзя. Я тебе об этом и говорила. Страсть. Он, наверное, думает, что мы с тобой л е с б и я н к и Аня поправила прядку волос, убирая ее за ухо. Дениска-то, между прочим, если я сплю с тобой на одном диване, это не значит, что мне не нравятся мужчины. Дурочка! Аня огрела подругу подушкой. Сама виновата. Зачем ты гнала про выброшенную кровать? Это же кисельное вранье. Какое? Рассмеялась Аня. Нормально все. Чем нелепее ложь, тем легче в нее вериться. Ага. Вот и мне мама верит исключительно, когда я вру. Согласилась Мара. Если бы я не с л и н я л а он бы точно мне до дома дойти не дал, сказала Аня. Кстати, вспомнила Марина с проскочившей искрой. Как он с тобой? Приставал? Подружески, конечно, хмыкнула Аня. Жался все ближе к укромным уголкам и все коктейльчики предлагал. И ничего больше? л а п о ь не пытался. Он не враг себе, изображал джентльмена. Тебе повезло, не то, что мне. Скептически заметила Мара. Ну этот Олег это диагноз, что он тебе совсем жизни не дал. Он чуть меня не изнасиловал устойки. Я до сих пор осознать не могу, как вниз сложилась, как складной человечек и смылась от него. Кошмар. Придурок, блин. Аня покачала головой. Думает, пригласил незнакомую девушку в клуб, налил выпить, значит, все можно. Понимаешь, я не против друга, особенно если бы он не был таким уродом. Других в запасе не оказалось, а брата близнеца у д э н а нет. Слава богу, то есть нет, он естественно лучше, чем этот, но неважно. Вел бы себя нормально, я бы все поняла, а то ты мне нравишься и все. Какого? А вот ты мне нет. И чего дальше? Марина широким жестом пригладила волосы. И Ане показалось, что в глазах ее задымились серые угольки. Я не возражаю, что Денис не может типа разорваться, хотя его никто об этом не просил. Если ты ему понравилась, то я не умру от несчастья. Кстати, ты зря так, проговорила Аня. Он меня взял, потому что подругу первой подвернулась. Ты ему тоже понравилась. С чего ты так решила? Он с тобой танцевал? Потому что ты у него с языка не сходила. Он все твоим Пирсом в п у п к е восхищался. Не знаю, почему он так на мужиков действует. Пожала плечами Мара. Поверь, ему все равно. Симпатичная девчонка и все остальное для него решено. Ну, не знаю. Зато я знаю. Он вчера, когда из машины вышли, знаешь, что мне сказал? Чего? в з г л я н у л а Марина. Предложил у него банкет продолжить, нам с тобой. Чего? Марина выпучила глаза. Вот чмо з у б а с т а я Вову, -во, я про то же. Думал мы на перегонки побежим, но ничего, хорошо мы его обломали. Такую рожу скорчил. Кролик двузубый, гонщик паршивый, вонючий нарушитель. Гаи на него нет и американских женщин. Развоевалась Марина. Ага, водит он классно. Я вот подумала, надо бы знать все-таки, как человек водит прежде. А я подумала хорошо, что он нас в темный двор не завез, где нас бы ждали его друзья. Да нет, это вряд ли. Как знать? Мара спрыгнула с дивана и разогнулась бодрая и свежая, будто и не пила вчера и не умирала на полу. Эх, хорошо. Ее рука коснулась магнитофона, врубая утреннюю радиостанцию. Только в институт переться. Завязывай свое субботнее уродство уже, посоветовала Аня. Уродство чужое, и завязать его можно только в узелок. Но от этого оно не станет лучше. Марина пошла прыгать по комнате. Танцы, клубный ритм, тунц, тунц, тунц. Аня стала в туре подруги. Кстати, мне кажется, это вчера не i r р n b Би б о л н и ф и г а Чем нас пичкали? А кто его знает? Не все ли равно? Творчество Диджея. Аня подтянула живот, выставляя вперед грудь. Девушка, можно вас пригласить? Мара подлетела к ней, н а р о ч и т о улыбаясь во все зубы. А проводить до туалета? Иди ты! Смеясь отмахнулась Аня. На самом деле я его понимаю. Он должен был позвать нас к себе. Во-первых, чтобы мы не подумали, что у него чего-то не в порядке, а во-вторых, чтобы никого не обидеть. Ага, вот он, п р а г м а т и з м этой вонючей жизни! – воскликнула Марина. Как я ее ненавижу! Аналогично. Это нас и объединяет. Не упущу своего шанса плюнуть им обоим в рожу. Да и ну и жизни? Марина повела бровью, танцуя на месте. А вообще знаешь, как называются такие, как мы, которые так поступают? Как? Динамо. Не путать с футбольной командой. Он сам сказал подружески. т а к и пошел он в ж. Крикнула Аня. Следующий раз будет думать, что м о л о т ь своим языком. Будет. День п р и л е т е л стрелой, когда Марина раскалённым наконечником устремилась прочь из института. Что с тобой? Спрашивали сегодня, а она ржала им в ответ, сознавая, что никогда так круто себя не ощущала. Мир нёсся в глазах фейерверком, а в ушах ритм музыки заставлял тело двигаться в таком экстазе, который замечали со стороны. Марина видела, как на неё косятся милиционеры. Её это смешило. За все, что было на футболе, она показала им средний палец и смылась на каблуках, бешеная и неостанавливаемая. Красная футболка демонстрировала очень, кстати, цифру один на груди. Мара проскочила между машинами, не ожидая, пока они проедут. Другими глазами смотрела на мир и Марина явно чувствовала, что глаза воистину иные, насыщенные, ярко голубые. Ей было хорошо после всего, на что они раскрутили этого урода. после того как он оказался им безразличен, когда властвовали ситуации вновь и вновь они с с а н е й как было всегда, и как будет, пока они вместе. Упиваясь душевным подъемом, Мара прилетела к себе домой. Сегодня они продолжат банкет с Сани вдвоем. Вечером стирал Алак с ногтей. невероятное количество черных слоев. И почему, когда надо стереть, он сходил еле-еле? Зато как скалываться – это проще простого. У божества в квадрате. Марина откинула кусок исчерненной ваты на бумажку и взяла второй шарик, обмакивая его в ацетон. Мысли ее были где-то далеко погруженные в свое, поэтому не сразу и даже случайно взгляд упал на указательный палец. Марина остановила процедуру оттирания и замерла на месте. Ее ноготь коснулся другого ногтя. С вопросом на глазах Мара оглядела свои руки. Большой палец проскреб по остаткам маникюра на всех ногтях. Мам, разумеется, мама была занята делом, готовя в кухне какое-то кулинарное чудо. Марина зашла в свои пять с половиной метров с холодильником ш а р к а я тапками. Смотри, может быть такое. Чего? Мама взглянула на протянутую ей кисть руки. Я какой ноготь сломала. На левой руке на указательном. Я не помню тебе виднее. Я помню. У меня нет надлома. Видишь, он целый. Ну и хорошо. Нашлась позитивная идея, мама. Это реально. Ногти не срастаются. Значит, у тебя сросся. Видимо, тебе показалось, что он сломан. Может быть, просто кровоподтек было прошел. Что я слепая? Я же сама его клеила моментальным клеем пол вечера. Окончательно озадаченная, Марина, как лунный человек, воротилась к себе. Вдруг в ее голове всплыли все сцены подготовки к клубу: клей, лак, джинсы, духи какие-то. Она вспомнила, что вчера, когда наконец с о р в а л а с ь танцевать с Денисом, схватила его в какой-то момент за плечо С самого размаху. Марина прекрасно знала, что так делать было нельзя. Нет, не потому, что с ее когтями бедный паренек мог пострадать, просто моментальный клей не выдерживал нагрузок. Она лично проверяла вчера. Он держал только, если его не трогать, а если резко согнуть покалеченный ноготь, то адская боль, а также дальнейший надлом был обеспечен. Какой рукой? Марина точно помнила, что неудобно схватила Дениса левой, а ловила она какой? Топик летел ближе к левому плечу, значит, это была тоже левая ладонь, но тогда как? В этот момент на столе залилась телефонная трубка. Аня. Прозрела Мара по стилю звонка.